Стивен Кинг. Летающий в ночи. Несмотря на то, что у него были права летчика, Дис не проявлял особого интереса к происходящему до тех пор, пока не услышал про убийство в аэропорту одного из маленьких городков в Мэриленде. Лишь тогда он почувствовал специфическое сочетание кровавой жестокости и мрачной таинственности. Оно так нравится читателям взгляда изнутри, особенно любителям дешевых журналов, и обещает резкое увеличение тиража. Диз понимал, что для бульварных изданий возросший тираж – это не просто несомненный успех. Нет, это попадание в святой Грааль. Для Диза, однако, эта новость была одновременно и хорошей, и плохой. Хорошей потому, что удалось докопаться до сенсации раньше остальных репортеров – Он по-прежнему оставался непобежденным, чемпионом среди журналистов, лучшим Боровом в журналистском свинарнике. А вот плохой новостью от того, что честь открытия, по правде говоря, принадлежала Моррисону. По крайней мере, пока. Моррисон, новый редактор, упрямо копался в этом странном происшествии даже после того, как ДИС, ветеран среди репортеров, заверил его, что там ничего нет, разве что дым без огня и слухи. Дизу не нравилось, что Моррисон первым почувствовал запах крови. Больше того, эта мысль приводила Диза в ярость, а потому он испытывал совершенно понятное желание отыграться. К тому же он знал, как этого добиться. «Значит, Дафри, штат Мэриленд?» Моррисон кивнул. «Известно об этом кому-нибудь из обычной прессы?» – спросил Диз и с удовольствием отметил, как ощетинился Моррисон. «Если вы хотите спросить, высказал ли кто-нибудь догадку, что это дело рук профессионального убийцы, то ответ будет отрицательным», — высокомерно произнес редактор. «Но такая ситуация долго не продлится», — подумал Дис. «Но такая ситуация долго не продлится», — как бы услышал мысль Диза Моррисон. «Стоит случиться еще одному убийству. Передайте мне досье». Дис указал на светло-желтую папку, лежащую на поразительно прибранном письменном столе редактора. Однако лысеющий редактор прижал папку ладонью к столу и Дис понял две вещи. Моррисон намерен отдать ему это досье, но прежде заставит его заплатить за прошлое недоверие. И за высокомерие, в котором сквозило «я здесь самый опытный репортер». Ну что ж, может быть, с этим придется согласиться. Может быть, даже лучшему Борову в журналистском свинарнике следует время от времени накручивать его маленький хвост-завиток, чтобы не заносился. Помнил свое место в существующем раскладе. «Мне казалось, что сейчас вам следует быть в музее естественной истории, где вы собирались встретиться со специалистом по пингвинам», – напомнил Моррисон. Уголки его рта изогнулись в едва заметной, но явно зловещей улыбке. «Тем самым кто утверждает, будто он умнее и людей, и дельфинов?» Вместо ответа Дис показал на единственную вещь на столе Моррисона, если не считать фотографии с отталкивающего вида женой, тремя не менее отталкивающими детьми и папки рядом с ними – На большую проволочную корзину с надписью «Каждодневный хлеб». Сейчас в ней лежала тонкая пачка бумаг. Шесть или восемь страниц, скрепленных характерной для Диза красной скрепкой, и конверт с пометкой «Контактные снимки не сгибать». Моррисон убрал руку с папки, готовый, однако, тут же вернуть ее на место, стоя Дизу хотя бы шевельнуться. Открыл конверт и вытряхнул из него два листа, покрытых черно-белыми фотографиями, каждая размером с почтовую марку. На снимках виднелись длинные вереницы пингвинов, молча глядящих на зрителей. В них, несомненно, было что-то, бросающее в дрожь. Они напоминали Мертону Моррисону зомби, одетых в смокинге. Он кивнул и вложил листы обратно в конверт. Диз ненавидел всех редакторов из принципа, но был вынужден признать, что этот, по крайней мере, не очень скупился на похвалы. Такое качество – редкость, и, по мнению Диза, станет в будущем источником самых разных неприятностей. «Не исключено, что процесс уже начался. Вот он сидит перед ним, ему еще без сомнения нет и 35, а лысина доползла уже до затылка». «Неплохо», — сказал Моррисон. «Кто фотографировал?» «Я», — ответил Дис. «Я всегда сам делаю фотографии, иллюстрирующие мои очерки. Или вы никогда не обращаете внимания на имя фотографа под снимками?» «Обычно не обращаю». Пожал плечами Моррисон и взглянул на заголовок, который Дис дал своему очерку о пингвинах. Либи Гранит в редакционно-издательском отделе придумает, разумеется, более хлесткое, возбуждающее интерес читателей название, в конце концов, это ее работа. Но Дис инстинктивно ощущал все, вплоть до заголовка, и обычно находил правильную улицу, хотя не всегда попадал по нужному адресу и именно в нужную квартиру. «Внеземной разум на Северном полюсе», — гласил его заголовок. Пингвины не принадлежали, разумеется, к внеземной цивилизации, и, насколько помнил, Моррисон жили вообще-то у Южного полюса, но такие мелочи не имели значения. Читатели взгляды изнутри проявляли прямо-таки безумный интерес как ко всему внеземному, так и к разуму, из-за того, по-видимому, что большинство чувствовали себя близкими к первому и испытывали явный недостаток последнего, а именно это и имело значение. Заголовок слабоват, начал Моррисон, но для этого у нас есть Либи, закончил за редактора Диз. Итак, итак, повторил Моррисон. Его глаза за стеклами очков в золотой оправе были голубыми и по-детски невинными. Он снова положил руку на папку, с улыбкой глядя на Диза и ждал. Чего вы от меня хотите? Чтобы я признался, что ошибся? Улыбка на лице Моррисона стала чуть шире. Всего лишь что вы могли ошибиться. «Пожалуй, этого достаточно. Ведь вы знаете, как легко я всех прощаю». «Да вас только послушать», — сказал Дис, чувствуя облегчение. Он был готов пойти на маленькое унижение, но ему не нравилось беспрестанно ползать на коленях и умолять. Моррисон сидел и смотрел на него, держа правую руку на папке. «Ну хорошо, я мог ошибиться». «Как великодушно с вашей стороны признаться в этом», — буркнул Моррисон и передал ему папку. Дис прямо-таки выхватил папку из рук редактора, подошел с ней к креслу у окна и открыл ее. То, что он прочитал на этот раз, всего лишь стопка сообщений телеграфных агентств и вырезок из провинциальных газет, потрясло его. «Я не обратил внимания на это раньше», — подумал он. И тут же у него в голове мелькнула мысль, «А почему он не обратил внимания на это раньше?» Он не знал. Но теперь отдавал себе отчет в том, что ему придется изменить точку зрения на себя, как на лучшего Борова в свинарнике бульварной прессы, если он и в дальнейшем будет упускать подобные сенсации. Кроме того, он понимал и кое-что еще. Поменяясь он с Моррисоном должностями, Адис за последние семь лет отказывался от предложения занять редакторское кресло взгляда изнутри не один раз, а дважды, он заставил бы Моррисона ползать на брюхе, прежде чем отдать ему эту папку. «Чепуха», — тут же подумал он выгнал бы его пинками в задницу из этого кабинета. И моментально возникла мысль, уж не приближается ли он к концу своей карьеры. Он знал, что в его профессии силы и воображение истощаются очень быстро. Судя по всему, репортер в состоянии потратить всего несколько лет на описание летающих блюдец, что носят целые бразильские деревни, обычно сопровождаемой расплывчатыми фотографиями электрических лампочек, подвешенных на тонких нитках, собак, умеющих считать, и безработных отцов, кромсающих на части своих детей. Потом наступает момент, когда он не выдерживает, и у него в черепе что-то обрывается. Вроде как у Доти Волш, которая однажды вечером пришла домой и приняла ванну, сунув голову в пластмассовый мешок для белья. «Не будь дураком», — сказал он себе, но тревога не оставляла его. «Сенсация находилась прямо перед ним, огромная, как жизнь, вдвое безобразнее. Как могло случиться, черт побери, что он упустил ее?» Он посмотрел на Моррисона. Откинув спинку кресла назад так, что она опиралась на задние ножки, и, переплетя пальцы на животе, тот пристально наблюдал за ним. «Ну?» – спросил редактор. «Да», — согласился Дис, — «этот материал может оказаться настоящей сенсацией, но даже это еще не все. Мне кажется, что это правда». «Меня не интересует, правда это или нет», — отрезал Моррисон. «Важно, чтобы в результате увеличился тираж, а появление этого материала резко его увеличит, верно, Ричард?» «Да», — Дис встал и сунул папку под мышку. «Я хочу проверить прошлое этого парня, начиная с первого известного нам происшествия в штате Мэн». «Ричард?» Дис обернулся, остановившись у выхода, и увидел, что Моррисон улыбается, снова рассматривая контактные отпечатки. «Что вы думаете, если мы поместим лучшие снимки рядом с фотографией Дэни Давита в фильме «Бэтмен»?» «Мне это нравится», — сказал Дис и вышел из кабинета. Внезапно с облегчением он почувствовал, что все вопросы и сомнения исчезли. Запах крови снова щекотал ему ноздри, подталкивая вперед, и на какое-то время у него осталось всего одно желание – идти по следу до самого конца. Конец наступил через неделю, и не в штате Мэн, не в Мэриленде, а дальше к югу, в Северной Каролине». Лето было в разгаре, а это значило, что жизнь легка и хлопок уже подрос, но для Ричарда Диза, по мере того, как долгий день подходил к концу и приближалась темнота, все происходило иначе. Основное препятствие заключалось в том, что Диз не мог, по крайней мере пока, совершить посадку в маленьком аэропорту Уилмингтона, обслуживающем только одну крупную авиакомпанию, несколько местных и множество частных самолетов. Над аэропортом нависли тяжелые грозовые тучи, и Диз описывал круги в 90 милях от аэропорта, подбрасываемые в неспокойном воздухе. Он не переставал ругаться, понимая, что пошел последний час перед наступлением темноты. Разрешение на посадку он получил в 7.45, меньше, чем за 40 минут до заката. Диз не знал, придерживается ли летающий в ночи традиционных правил Но если придерживается, то в распоряжении Диза остаются считанные минуты. В том, что летающий в ночи там, внизу, Диз не сомневался. Он сумел найти именно то место. Именно тот Cessna Skymaster. Преследуемый мог выбрать Вирджинию Бич, или Шарлот, или Бирмингем, или другой аэропорт дальше к югу, но не сделал этого. Дис не знал, где скрывался летающий в ночи после того, как вылетел из Дафри, Мэриланд, и до прилета сюда, но это мало интересовало его. Достаточно было того, что интуиция не подвела. Парень, которого преследовал Дис, продолжал наведываться на провинциальные аэродромы. Значительную часть прошлой недели Дис потратил на то, что обзванивал все аэропорты к югу от Дафри, которые казались ему подходящими для летающего в ночи. Он звонил снова и снова, не опуская трубку, а просто прижимая кнопку указательным пальцем. Сидел в своей комнате мотеля Days Inn до тех пор, пока не заболел палец, и те, кому он звонил, не начали выражать раздражение по поводу его настойчивости. Но в конце концов настойчивость принесла свои плоды, как это обычно и происходит. Прошлой ночью частные самолеты совершали посадку во всех наиболее вероятных аэропортах. Везде приземлялись и Cessna 337. В этом нет ничего удивительного, потому что такая модель частного самолета распространена не меньше, чем японская Toyota среди автомобилистов. Однако Cessna 337, которая совершила посадку прошлым вечером в Уилмингтоне, была именно той, за которой он охотился. В этом не приходилось сомневаться. Дис сумел разыскать свою добычу. Разыскал и летел к ней. «Н-471В, посадка по приборам, дорожка 34». Донёсся из наушников лаконичный радиоголос. «Летите по курсу 160, спускайтесь на высоту 3000». «Понятно, курс 160. Снижаюсь с 6 на 3000». «И учтите, что у нас здесь по-прежнему плохая погода». «Понятно», — ответил ДИС, Думая о том, что старый фермер Джон, сидящий на аэродроме в какой-нибудь пивной бочке, заменяющий диспетчерскую вышку, поступил очень благородно, предупредив его об этом. Диз знал, что в этом секторе бушует гроза, он видел скопление грозовых облаков, внутри которых то и дело, подобно гигантскому фейерверку, сверкали молнии. Он потратил предыдущие 40 минут, летая кругами и чувствуя, что находится в гигантской мешалке, а не в двухмоторном бичкрафте. Он выключил автопилот, который управлял самолётом во время длительного и глупого полёта по кругу над сельскими районами Северной Каролины, и схватился руками за штурвал. Насколько Дис мог видеть, под ним не было полей с уже подросшим или даже не подросшим хлопком всего лишь несколько участков, использовавшихся ранее для выращивания табака и поросших теперь зарослями кудзу. Дис с удовлетворением направил нос своего самолёта в сторону Уилмингтона и начал снижаться. Теперь самолет находился под контролем пилота, диспетчера аэропорта и был готов к заходу на посадку по приборам. Дис снял с крючка микрофон, решил было запросить фермера Джона, а не происходит ли в районе аэропорта чего-то сверхъестественного. Читатели взгляда изнутри обожают темные грозовые ночи. И тут же повесил микрофон снова на крючок. До заката еще оставалось время. Вылетая сюда из Вашингтона, он проверил, когда станет темно в Уилмингтоне. Нет, подумал он, с вопросами пока можно подождать. Дис верил в то, что летающий в ночи настоящий вампир ничуть не больше, чем зубастого эльфа, клавшего ему подарки под подушку, когда он был еще ребенком. Но если этот парень считает, что он вампир, а Дис ничуть в этом не сомневался, то это, скорее всего, заставит его повиноваться правилам. Ведь жизнь подражает искусству. Граф Дракула с правами пилота, позволяющими управлять частным самолетом. Нельзя не признаться, подумал Дисс, что это куда интереснее, чем убийцы-пингвины, готовящиеся истребить человечество. Бичкрафт начал болтать, когда он, постоянно снижаясь, вошел в слой кучевых облаков. Дисс выругался и выровнял самолет, которому такая погода нравилась все меньше и меньше. «Да и мне тоже, малыш», — подумал Дис. Когда облака остались позади, он увидел перед собой огни Уилмингтона и Райтсвилл-Бич. «Да, сэр, толстяки, делающие покупки в магазинах 7-Eleven, будут потрясены», — подумал он, и тут же слева сверкнула молния. Они прихватят 70 миллионов экземпляров газеты, где будет печататься этот материал, когда отправятся за своим вечерним рационом, состоящим из пива и бутербродов. Но Дис знал... «Это еще не все. Этот материал может стать, ну, прямо-таки превосходным. Он может стать настоящим газетным репортажем». «Было время, когда подобная фраза никогда не пришла бы тебе в голову, старина», — подумал он. «Может быть, и ты начинаешь сгорать?» И все-таки в его воображении мелькали заголовки, напечатанные огромными буквами. Репортер из взгляда изнутри задерживает и передает полиции безумца, летающего в ночи. Эксклюзивный рассказ о том, как наконец был пойман летающий в ночи кровопийца. «Я не мог обойтись без этого», — заявляет ужасный граф Дракула. Конечно, репортаж не опера, Дис был вынужден признать это, но, по его мнению, материал прямо-таки пел, невзирая на все. Пел, как птица». Он снова взял микрофон, решив все-таки поговорить с диспетчером и нажал на кнопку передачи. Дис знал, что его кровавый приятель там, на земле, но знал и то, что не успокоится, пока не убедится в этом полностью. «Уилмингтон, это Н-471В. Скаймастер 337 из Мэриленда все еще стоит на парковочной площадке?» Сквозь атмосферные помехи донеслось. «Вроде бы да. Больше не могу вести переговоры. У меня самолеты в воздухе». «У него красная полоса по сторонам!» — продолжал Дис. Сначала ему показалось, что ответа не последует. Потом он услышал. «Да, красная полоса, верно. А теперь прекрати N 471 в если не хочешь, чтобы я наложил на тебя штраф за нарушение правил Федеральной комиссии по связи. Сегодня вечером у меня слишком много рыб, которых нужно поджарить, и не достает сковородок». «Спасибо, Уилмингтон!» — вежливо произнес Дис. Он повесил микрофон на крючок и сделал неприличный жест в его сторону. На лице Диза сияла торжествующая улыбка, и он даже не замечал болтанки, которая возобновилась, когда его самолет вошел в следующий слой кучевых облаков. «Скаймастер!» «Красная полоса!» Он был готов держать пари на годовую зарплату, что если бы этот тюлень диспетчерской вышки не был так занят, он смог бы подтвердить и номер на вертикальном стабилизаторе. «Н-101ВЛ». Одна неделя. Боже мой, одна маленькая неделя. Вот сколько ему потребовалось. Он нашел летающего в ночи, даже пока не стемнело. И как это не покажется невероятным, здесь не было полиции. Если бы там появились копы, и если бы их присутствие было связано с Сесной, фермер Джон почти наверняка сказал бы об этом, сколько бы самолетов не ждало очереди на посадку, и какой плохой не была бы погода». «Есть слишком интересные вещи, чтобы о них не посплетничать». «Мне нужна твоя фотография, ублюдок», — подумал Дис. «Он уже видел огни зоны подхода к аэродрому, сверкающие в сумерках белым светом. Мне понадобится твой рассказ, но прежде всего фотография. Только одна, но она мне необходима». «Обязательно, потому что именно фотография делает материал живым». Не какой-то расплывчатый снимок электрических лампочек, не представление художника, а подлинная, реальная черно-белая фотография. Дис начал спускаться круче, не обращая внимания на звуковые сигналы спуска. Его лицо стало бледным, словно высеченным из камня. Губы слегка раздвинулись, обнажив ряд мелких сверкающих белых зубов. В свете сумерек и сияние лампочек на контрольной панели, Ричард Дис сам напоминал вампира. Есть немало качеств, которыми взгляд изнутри не обладает. Его не обвинишь в излишней грамотности, газета не проявляет особого интереса к таким мелочам, как точность в деталях и к этике, но в одном с ней никто не сравнится. Она точно настроена на волну ужаса. Мёртон Моррисон, хотя и мало чем отличался от лошадиной задницы, правда не в такой степени, как думал Дис, когда впервые увидел нового редактора с его идиотской трубкой, но в одном ему было невозможно отказать – он никогда не забывал о том, что изначально сделало взгляд изнутри столь популярной газеты – о ведрах крови и грудах растерзанных внутренностей. Да, конечно, в газете можно было найти фотографии прелестных младенцев, массу психологических предсказаний и подробности об удивительных диетах, основывающихся на столь непохожих друг на друга и трудносовместимых ингредиентах, как пиво, шоколад и картофельные чипсы. Вместе с тем, Моррисон заранее чувствовал перемены в настроении читателей, связанные с течением времени, и никогда не сомневался в своих инстинктах, диктовавших ему направление, которому должна следовать газета. По мнению Диза, эта уверенность и была той главной причиной, по которой Моррисон так долго продержался на посту редактора, несмотря на свою трубку и твидовые пиджаки из Лондона. Моррисон быстро понял, что дети-цветы 60-х выросли в каннибалов в 90-х. Психотерапия, верность политическому курсу и язык чувств – Все это очень хорошо для интеллектуалов из высшего общества, но самые многочисленные рядовые обыватели все еще проявляли наиболее острый интерес к массовым убийствам, скрытым скандалам из жизни звезд и к тому, каким образом Мэджик Джонсон подхватил спит. Дис не сомневался в том, что все еще оставались люди с удовольствием читающие про вещи яркие и прекрасные. Но интерес к дерьму, кровавому и зловещему, начал стремительно возрастать, по мере того, как новое поколение стало замечать седину у себя в волосах и морщины по сторонам капризного, потакающего всем прихотям рта. Мертон Моррисон, в котором Дис признавал теперь нечто вроде прозорливого гения, выразил свой собственный взгляд изнутри в знаменитом меморандуме, адресованном всем сотрудникам редакции и авторам, пишущим для газеты. Меморандум появился меньше, чем через неделю после того, как он вместе со своей трубкой разместился в угловом кабинете. «Я ничуть не возражаю», — говорилось в нем, — «если вы по пути на работу будете останавливаться и наслаждаться ароматом роз. Но как только вы войдете в здание редакции, раздуйте свои ноздри, раздуйте их как можно шире и начинайте вынюхивать все, что пахнет кровью и дерьмом». Дис, созданный природой для вынюхивания крови и дерьма, — Был в восторге. Именно его нюх и послужил причиной того, почему именно он летел в Уилмингтон. Там, внизу, находился человек-чудовище. Человек, считающий себя вампиром. Диз уже выбрал для него прозвище. Оно горело в его воображении, подобно тому, как крупная монета буквально горит в кармане. Скоро он достанет эту монету и потратит ее. После этого прозвище появится в заголовках всех бульварных газет, выставленных в каждом супермаркете Америки. Будет звать к себе покупателей, напечатанное таким крупным шрифтом, что на него нельзя будет не обратить внимания. «Смотрите, дамы и любители сенсаций», — думал Дис. «Вы еще не знаете этого, но вам предстоит встреча с ужасным человеком». Вы узнаете его подлинное имя и тут же забудете о нем, но это не имеет значения. Вы запомните прозвище, придуманное мной. Прозвище, которое поставит его в один ряд с Джеком Потрошителем, Кливлендским убийцей, расчленявшим трупы и Черной Далией. Вы навсегда запомните «Летающего в ночи», рассказ о котором скоро появится в газете, выставленный рядом с кассой, где вы оплачиваете сделанные покупки. Эксклюзивный материал, эксклюзивное интервью с ним, но самое главное. То, чего мне хочется больше всего — эксклюзивная фотография. Дис снова взглянул на часы и позволил себе чуть-чуть успокоиться. Чуть-чуть, не больше. До наступления темноты оставалось еще почти полчаса, и он поставит свой самолет рядом с белым Скаймастером с красной полосой на борту и номером n 101 vl на вертикальном стабилизаторе, выведенным таким же цветом. Может быть, летающий в ночи сейчас спит в городе или в каком-нибудь мотеле по пути в город? Дис сомневался в этом. Одной из причин популярности Skymaster 337 модели, помимо относительно низкой цены, было то, что он являлся единственным самолетом такого класса с грузовым отсеком в нижней части. Грузовой отсек был лишь немного больше, чем багажник старого жука Volkswagen, и это верно. Но там можно было разместить три больших чемодана или пять маленьких, И в нем уж, конечно, мог поместиться человек, при условии, что его рост меньше, чем у профессионального баскетболиста. Летающий в ночи мог спать в грузовом отсеке Cessna, если только а. он спал, подтянув колени к подбородку, или б. был настолько безумен, что считал себя настоящим вампиром, или в. и первое, и второе вместе взятое. Дис сделал ставку на вариант «В». Теперь, когда стрелка альтиметра двигалась по циферблату, показывая снижение с 4000 тысяч футов до трех, Дис думал «Нет, приятель, ты не будешь спать в отеле или мотеле, верно? Когда начинаешь играть роль вампира, то походишь на Фрэнка Синатру, делаешь всё по-своему. Знаешь, что я думаю?» Мне кажется, что когда откроется грузовое отделение этого самолета, первое, что я увижу, это как оттуда посыплется земля с кладбища. Даже если не посыплется, готов поставить на кон свои верхние клыки, что так оно и будет, когда в газете напечатают мой материал. Затем появится сначала одна нога в черных брюках от смокинга, потом вторая, потому что ты будешь одет так, как положено для исполняемой тобой роли, правда? Да, приятель, ты оделся как полагается, щегольский. И я уже установил автоматическую перемотку пленки на своем аппарате, и когда я увижу развивающийся на ветру плащ, тут размышления Диза прервались, потому что в этот миг мелькающие белые огни на обеих посадочных дорожках внезапно погасли. «Я должен узнать прошлое этого парня», — сказал он Мёртону Моррисону, начиная с первого известного нам происшествия там, в штате Мэн. Меньше чем через четыре часа Диз был в аэропорту графства Камберленд и разговаривал с механиком по имени Эзра Хеннан. Мистер Хеннан выглядел так, словно только что выпал из бутылки джина, и Дис даже близко не подпустил бы его к своему самолету. Тем не менее, сейчас он сосредоточил на нем все свое внимание, обращаясь с ним предельно вежливо. И не мудрено, Эзра Хеннан был первым звеном в том, что Диз начал считать исключительно важной цепью. Аэропорт графства Камберленд – это возвышенно звучащее название для местного аэродрома, представляющего собой два строения из рифленого железа с полукруглой крышей и две пересекающиеся взлетно-посадочные дорожки. Одна из дорожек была даже покрыта асфальтом. Дизу еще никогда не приходилось совершать посадку на грунтовом аэродроме, и он запросил разрешение приземлиться на асфальтированной дорожке. Тряска, которую подвергся его «Бичкрафт-55», для покупки которого ему пришлось заложить все, что можно и даже то, что нельзя при приземлении, убедила его попробовать для взлета грунтовую дорожку. Он с удовлетворением убедился, что эта дорожка оказалась твердой и гладкой, как грудь юной студентки. На аэродроме был установлен, разумеется, ветровой конус, и, конечно, поле было все в заплатах, будто дедушкины кальсоны. Аэродромы, подобные этому, всегда устанавливают у себя ветровой конус, что придает им сомнительное очарование, вроде старого биплана, всегда стоящего перед единственным ангаром. «Графство Камберленд – самое густонаселенное в штате Мэн. Этого никогда не скажешь, глядя на его покрытый коровьими лепешками аэродром», – подумал Дис, или, судя по внешности, удивительного механика Эзры, насквозь пропитанного джином. Когда Эзра улыбался, обнажались все его шесть оставшихся зубов – и он походил на одного из героев фильма «Спасение», поставленного по роману Джеймса Дикки. Аэропорт был расположен на окраине гораздо более богатого города Фолмута и существовал главным образом за счет посадочного сбора, уплачиваемого зажиточными жителями города, проводящими здесь лето. Клэр Боуи, первая жертва летающего в ночи, был ночным диспетчером аэродрома. Остальные служащие – два механика и второй диспетчер. Диспетчеры занимались еще и продажей чипсов, сигарет и прохладительных напитков. Дис также узнал, что убитый умел готовить вполне приличные чизбургеры. Механики и диспетчеры обслуживали также заправочные колонки и следили за чистотой. Нередко случалось, что диспетчеру приходилось бежать, сломя голову из туалета, где он делал уборку, к пульту управления и давать разрешение на посадку. При этом ему нужно было решать сложную задачу, на какую из имеющихся в его распоряжении двух дорожек сажать самолет. Работа была настолько напряженной, что во время предельно загруженного летнего сезона ночной диспетчер спал иногда всего шесть часов в период между полуночью и семью часами утра. Клэр Боуи был убит почти за месяц до появления Диза, и репортер воссоздал картину его гибели на основании вырезок, содержащихся в тонкой папке Моррисона, и гораздо более цветистых откровений Эзры, удивительного механика, насквозь пропитанного джином. Даже принимая во внимание, что последний источник мог оказаться не слишком надежным, Дис ничуть не сомневался, что в этом маленьком занюханном аэропорту в начале июля произошло нечто странное. Незадолго до рассвета 9 июля Cessna 337 номер N101VL запросила по радио разрешения на посадку. Клэр Боуи работал ночным диспетчером в аэропорту с 1954 -го. В то время пилотам приходилось иногда отказываться от захода на посадку, тогда этот маневр назывался очень просто – выход на высоту, потому что коровы, случалось, забредали на единственную посадочную дорожку. Боуи записал в журнал, что запрос поступил в 4.32 утра. В том же журнале было записано, что посадка совершена в 4.49. Имя пилота – Дуайт Ренфилд, а аэропорт вылета самолета с номером Н-101ВЛ — Бангер, штат Мэн. Время запроса и посадка несомненно соответствовали действительности, тогда как все остальное было высосано из пальца. Дис позвонил в Бангар и ничуть не удивился, узнав, что там никогда не слышали о самолете с номером n 101 вл Но даже если Боуи знал, что все это высосано из пальца, вряд ли это изменило бы ситуацию. Обстановка на аэродроме страдала от отсутствия порядка, а посадочный сбор есть посадочный сбор. А вот имя пилота являлось эксцентричной шуткой. Дуайт – это имя актера Дуайта Фрая, сыгравшего множество ролей и среди них роль Ренфилда, слюнявого безумца, чьим кумиром был самый знаменитый вампир в мире. «Однако, если бы пилот запросил по радио разрешение на посадку от имени графа Дракулы, это могло вызвать подозрения даже в таком сонном маленьком аэропорту», – подумал Дис. Могло вызвать, Дис вообще-то не был уверен в этом. В конце концов, посадочный сбор есть посадочный сбор, и Дуайт Рэнфилд расплатился сразу же, причем наличными. И наличными же заплатил за горючее, которым пополнил баки самолета. На следующий день деньги были уже в кассе, вместе с копией, выписанной Боу и квитанцией. Дис знал, что в 50-е и 60-е годы частные самолеты приземлялись на маленьких аэродромах и взлетали с них безо всяких формальностей и соблюдения каких-либо правил. И все-таки Диза изумило как небрежно обошлись с самолетом, летающего в ночи в аэропорту графства Камберланд. Сейчас были уже не 50-е и не 60-е годы. Наступила эра паранойи, связанной с контрабандой наркотиков, основная часть которых поступала в Америку через маленькие гавани на небольших судах или через маленькие аэропорты на маленьких самолетах. Вроде Cessna Skymaster, пресловутого Дуайта Ренфилда. Да, разумеется, посадочный сбор есть посадочный сбор, но Диз рассчитывал, что Боуи, по крайней мере, позвонит в Бангар и сообщит о прибытии самолета без предварительно составленного маршрута полета, хотя бы для того, чтобы прикрыть собственную задницу и застраховаться от неприятностей. Однако он не сделал этого. Тут Дизу пришла в голову мысль о подкупе, но пропитанный джином механик заявил, что честнее Клэра Боуи человека быть не может. Два полицейских из Фолмута, с которыми Дис разговаривал позже, подтвердили мнение Хеннона. Более вероятным объяснением казалась просто небрежность, но вообще-то это не имело значения. Читатели взгляда изнутри не интересовали такие запутанные вопросы. Как, почему и каким образом что-то происходило. Их вполне устраивало, когда взгляд изнутри сообщал, что именно произошло, сколько на это потребовалось времени и успел ли закричать человек, с которым что-то случилось. И фотографии, разумеется. Им требовались фотографии. Большие, четкие, бело-черные фотографии, если возможно такие, что, казалось, роем точек выпрыгивали прямо с раскрытой страницы и шарахали читателя прямо в лоб.